Никогда не забуду его конфликта с рыбой Анисимовым. Анисимов, огромного роста детина, матрос с гвардейского эскадренного миноносца, гремящий, глубоко презирающий всех нас, с и креветок, как он любил выражаться, в клешах метровой парусности, с ленточками ниже пояса, всегда сам делил за обедом кашу. Бачок полагался на шесть человек. Половину бачка рыба вываливал себе, остальное получали мы. И молчали в тряпочку, хотя было обидно. И вот Альфонс решил в очередной раз взойти на Голгофу за интересы общества. «Рыба», — сказал Альфонс, — «сегодня делить кашу буду я, дай половника. Рыба чрезвычайно удивился. Большим количеством извилин он не обладал, поэтому думал целую минуту, пока не спросил с угрозой. — Альфонс, тебе кашки не хватает, что ли? — И не только мне рыба, — сказал Альфонс. — Кушай, — сказал рыба и надел бочок с пшенной кашей на голову Альфонса. Альфонс сел. Рыба еще постучал по дну кастрюли половником, и снять кастрюлю с головы Альфонса сразу не удалось. Она налезла, как говорят артиллеристы, с натягом. Дело закончилось медпунктом. А мы? Мы опять пострадали вместе с Альфонсом, ибо решили отомстить за него и устроили рыбе темную. Но рыба был крепкий мужик, и всем нам досталось больше, чем ему одному, не говоря о том, что на шум прибежал дежурный офицер, и мы еще получили по пять нарядов вне очереди. Короче говоря, когда мы закончили училище, получили лейтенантские звездочки по кортику, по байковому одеялу, по две простыни когда мы перепились на выпускном вечере, поплакали на груди у самых нелюбимых наших начальников, сообщили им сквозь рыдание, что никогда, никогда не забудем светлых лет, проведенных под их мудрым и чутким руководством, и когда, наконец, поезда загудели, развозя нас к далеким морям, мы вздохнули с облегчением, потому что в ближайшем будущем не должны были встретиться с Альфонсом.